Едва лишь он углубился в чтение, увлекшись описанием того, как покойника зарывали в снег. Сантьяго самого озноб пробрал, хоть солнце и жгло нещадно. На скамейку подсел какой-то старик и затеял с ним разговор. «Чем они все занимаются?» — осведомился он, указывая на людей на площади. «Работают». Сухо отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом же деле он думал о том, как острижет четырех овечек перед дочкой-суконщика, и она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену, всякий раз мысленно объясняя изумленной девице, что овец надлежит стричь от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался преподнести их так, словно все это происходило с ним самим. Вряд ли она когда-нибудь догадается, читать ведь не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Сообщив, что утомился и хочет пить, он попросил глоток вина, — Сантьяго протянул флягу, про себя надеясь этим отделаться. Не тут-то было. Старик желал начать беседу. Вернув флягу, он спросил, что за книгу читает юноша. Сантьяго захотелось просто пересесть на другую скамейку, но отец всегда учил его быть вежливым со старшими И потому он молча протянул книгу соседу. Вдруг тот знает, как правильно произносится ее название. Если же старик неграмотный, то сам от него отстанет, чтобы избежать неловкости. — Хм, — сказал старик, оглядев ее со всех сторон, словно вообще впервые видел такой странный предмет. — Хорошая книга, о важных вещах, только уж больно скучная. Сантьяго удивился старик оказывается не только умеет читать но даже прочел именно эту книгу что ж если она и вправду скучная есть еще время обменять ее на другую она о том о чем почти все книги продолжал старик о том что человек не в силах сам выбрать свою судьбу вся эта книга только ради того, чтобы все поверили в величайшую на свете ложь. Какая-то величайшая на свете ложь, удивился Сантьяго. Вот такая. В какое-то мгновение наша жизнь становится нам неподвластна, и ею начинает управлять судьба свершеннейшей ложь. Мне это, кажется, понять трудно. — сказал Сантьяго. — Меня вот, например, хотели сделать священником, а я ушел в пастухи. — Вот и хорошо, — кивнул старик. — Ты ведь любишь странствовать. — Словно читает мои мысли, — подумал юноша. Старик тем временем не спеша листал толстую книгу, как будто вообще не собираясь ее возвращать. — Только сейчас... Сантьяго заметил, что на старике арабский бурнус, впрочем, ничего особенного в этом не было, тарифу от африканского побережья отделяет лишь узкий пролив, который можно пересечь за несколько часов. Арабы часто появляются в городке, что-то покупают и несколько раз в день творят свои странные молитвы. — Вы откуда будете? — спросил он старика. — Отовсюду.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 «Брякнут что-нибудь, а ты сидишь, как оплеванный, не знаешь, что же сказать в ответ». «Зовут меня Мельхиседек», — промолвил старик, — «сколько у тебя овец?» «Достаточно», — уклончиво ответил Сантьяго. «В самом деле...» «Значит, моя помощь тебе не нужна, раз ты считаешь, что овец у тебя достаточно». Юноша рассерзился всерьез. — никакой помощи он не просил. Это старик попросил сначала вина, потом взглянуть на книгу, а потом с ним еще разговаривай. — Книжку верните, — сказал он, — мне пора трогаться в путь. — Дашь мне десятую часть своей отары? Научу, как тебе добраться до сокровища. Юноше вдруг все стало ясно. Старуха-цыганка ничего с него не взяла, так что старик, это, наверное, ее муж, тоже цыган, специально ею подослан, чтобы наплести с три короба и выманить денег побольше. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку и принялся что-то чертить на песке. Когда он наклонился, у него на груди что-то сверкнуло, до того ярко, что юноша на мгновение ослеп. Однако не по годам проворным движением старик запахнул свое одеяние, а когда к Сантьяго вернулось зрение, он увидел начертанный стариком у себя под ногами. На песке, покрывавшем главную площадь маленького городка,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 как однажды взял без спросу отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей, и как в первый и единственный раз в жизни переспал женщины. — Я царь Салима, — вспомнилось ему. — Почему царь разговаривает с пастухом? — смущенный робко спросил Сантьяго. — Причин тому несколько но самое главное та, что ты способен следовать своей судьбе что это за судьба спросил юноша все люди пока они еще молоды знают свою судьбу и в этот период жизни все понятно и все возможно они не боятся мечтать и стремиться ко всему тому что им хотелось бы делать но с течением времени Таинственная сила принимается их убеждать в том, что добиться воплощения их судьбы невозможно. Сантьягу не очень-то тронули слова старика, но таинственной силой он заинтересовался. Дочка-лавочник разинит рот, когда услышит про такое. Сила эта кажется недоброжелательной, но в действительности... Она указывает человеку на то, как воплотить свою судьбу. Она готовит к этому его дух и его волю. На этой планете существует одна великая истина, независимо от того, кем ты являешься и что делаешь. Когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого, ведь такое желание зародилась в душе вселенной и это и есть твое предназначение на земле даже если я хочу всего навсего бродить по свету или жениться на дочке лавочника или отыскать сокровище душа мира питается счастьем человеческим счастьем но также и горем завистью Ревностью у человека одна единственная обязанность — следовать своей судьбе до конца, в ней все. И помни, что когда ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Какое-то время они молча глядели на площадь и на прохожих. Первым нарушил молчание старик.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 Старик еще полистал книгу и, похоже, зачитался. Сантьяго долго ждал, а потом все-таки решил отвлечь старика, ведь раньше и тот отвлек его от книги. А почему вы со мной об этом говорите? — Потому что ты пытался следовать своей судьбе, но сейчас готов от нее отступиться. И вы всегда появляетесь в такую минуту, всегда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 А ведь ему оставался всего-навсего один камень, и он нашел бы свой изумруд. Тогда старик решил вмешаться и прийти на помощь старателю, который так упорно шел своим путем. Он обернулся камнем, подкатился ему под ноги, но старатель, разозленный и отчаявшийся от пяти лет бесплодных усилий, отшвырнул его от себя, пнув ногой. Однако вложил в удар такую силу, что камень, отлетев, стукнулся о другой, расколол его, и на солнце засверкал прекраснейший в мире изумруд. «Люди слишком рано узнают, как им кажется, в чем смысл их жизни», — сказал старик, и Сантьяго заметил в его глазах печаль. «Может быть...» Поэтому они столь же рано от него отказываются. Так уж устроен мир. Тут юноша вспомнил, что разговор у них начался с сокровища. Сокровища выносятся на поверхность земли ручьями и реками. Они же и хоронят их в недрах земли, — сказал старик. А если хочешь узнать подробнее о своем сокровище? Отдай мне каждую десятую овцу в твоем стаде. А может, лучше десятую часть того, что найду? Посулить то, чем не обладаешь, значит рисковать самим правом на обладание, — укоризненно произнес старик. Тогда Сантьяго сказал, что десятую часть своего стада он уже обещал цыганке не знают, как добиться своего, — вздохнул стоик Как бы то ни было, тебе полезно узнать, что все на свете имеет свою цену. — Именно этому пытаются учить воины света, — он протянул Сантьяго книгу. — Завтра, в это же время, ты пригонишь мне десятую часть своего стада. Тогда я расскажу, как найти сокровище. И он исчез за углом. Сантьяго вновь взялся было за книгу, но чтение не шло, ему никак не удавалось сосредоточиться, он был взбудоражен разговором со стариком, потому что чувствовал, тот говорил правду. Юноша подошел к лотку и купил пакетик кукурузы, размышляя, сказать ли торговцу, что говорил о нем старик, и решил, что не стоит. «Иногда лучше все оставить, как есть», — подумал он. «Скажешь?» И торговец, который так привык к своему красному лотку на колесах, суток трое будет думать, не бросить ли ему все, и избавлю его от этой муки. И Сантьяго зашагал по улицам, куда глаза глядят, пока не оказался в порту, перед маленькой будочкой с окошком. Там продавали билеты на пароходы в Африку, ведь именно в Африке Египет что вам угодно спросил кассир может быть завтра куплю у вас билет ответил ему Сантьяго и отошел всего одну овечку продать это уже в африке эта мысль его смутила а кассир сказал своему помощнику еще один мечтатель хочет путешествовать а в кармане пусто пока антягу стоял перед окошечком кассы Ему вспомнились его овцы, и вдруг страшно захотелось вернуться к ним. Целых два года овладевал он искусством пастуха и достиг в нем совершенства. Умело остричь овцу и помочь ей произвести на свет ягненочка и от волков защитить. Знал, как свои пять пальцев все пастбища Андалусии, знал и точную цену любой из своих овец в Хлев, где его дождалось стадо, он двинулся самой длинной дорогой. В этом городе тоже был свой замок, и юноша решил подняться по откосу и посидеть на крепостной стене. Оттуда видна была Африка. Кто-то ему когда-то объяснил, что из Африки в незапамятные времена приплыли мавры, надолго покорившие чуть не всю Испанию. Сантьяго терпеть не мог мавров. Должно быть, Это они и привезли сюда цыган. Со стены весь город вместе с рыночной площадью, где они с стариком еще недавно беседовали, был как на ладони. «Будь проклят, час, когда он мне повстречался», — подумал юноша. «Ведь всего-то и нужно было, чтобы цыганка растолковала ему сон. Ни она, ни старик вроде бы не придали никакого значения тому, что он пастух» верно эти люди одинокие и во всем изверившиеся не понимают что нет пастуха который бы не был привязан всей душой к своим овцам, а Сантьяго знал про каждую все и во всех подробностях та яловая та через два месяца принесет потомство а вон те самые ленивые он умел истричь их и резать если он решится уехать они без него затаскуют и будут как потеряны поднялся ветер. Он знал этот ветер. Люди назвали его левантинцем, потому что-то он вздымал паруса мавров, пришедших из Леванта, из восточной части Средиземного моря. Юноша пока не побывал в Тарифе и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство. Мавры могут нагрянуть снова. Ветер усиливался, Не разорваться же мне между овечками и сокровищем, — подумал Сантьяго, — надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. А ведь есть еще и дочка лавышника, новцы важнее, потому что они зависят от Сантьяго, а она нет, да и помнит ли она его? юноша был уверен она и не заметит если он не появится перед ней через два дня потому что все дни казались ей одинаковыми а когда один день похож на другой люди перестают замечать то хорошее что происходит в их жизни каждый день после восхода солнца я оставил отца и мать и замок возле моей родной деревни думал он они привыкли жить в разлуке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 Никто не стоит у него на пути. Лишь он сам, овцы, дочь суконщика, поля Андалусии, все это лишь подступы к своему пути. На следующий день, к полудню, он явился на площадь и пригнал с собой шесть овец. «Удивительное дело!» — сказал он старику. «Мой друг без разговоров купил у меня всю атару» и сказал что всю жизнь мечтал стать пастухом хорошее предзнаменование так всегда бывает ответил старик это называется благоприятное начало если б ты к примеру впервые в жизни сел играть в карты то выиграл бы почти наверняка новичкам везет а почему так происходит потому что жизнь хочет, чтобы ты следовал своей судьбе и возбуждает аппетит вкусом удачи. Затем старик принялся осматривать овец и обнаружил, что одна из них хромает. Юноша объяснил, что это не имеет значения, так как это самая умная овца во всем стаде, и, кроме того, она дает много шерсти. — Ну так где же искать сокровище спросил он.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 С этими словами он распахнул на груди свое одеяние, и потрясенный Сантьяго вспомнил, как вчера его ослепил блеск. Неудивительно. Старик носил нагрудник литого золота, усыпанный драгоценными камнями. Так он и в самом деле царь, а переоделся для того, чтобы не напали разбойники, должно быть. вот возьми сказал старик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 Не забудь, что ты должен до конца следовать своей судьбе, а теперь я расскажу тебе одну коротенькую историю.